Глава шестая Сквозь окна льётся солнечный свет, слишком яркий и радостный для того, как я чувствую себя этим утром. Приборы шкрябают по тарелкам, пока мы завтракаем, задыхаясь в неловком молчании. По всей видимости, моя вчерашняя эмоциональная сцена с Айдином лишь добавила неловкости, и никто из парней не понимает, что теперь со мной делать. Или же они просто осознали реальность этой грёбаной ситуации и поняли, что им нечего сказать. С моей ложки падает капля молока, когда я снова зачерпываю и подношу к рту очередную порцию хлопьев. Я молча разрабатываю план о том, как убедить сестёр переехать жить со мной. Я и так уже разрушила ковен Лохлана. Так почему бы не пойти в банк и не украсть ещё и их? Не знаю, как долго я пробуду в этом доме, Но когда я отсюда выберусь, мне точно понадобятся сестрички, их любовь, забота и их восхитительная еда, чтобы прийти в себя. Пожалуй, нам стоит обсудить план на сегодня. В моём направлении поворачиваются головы, и я, лишь подняв взгляд, понимаю, что Энах обращается ко мне. Сегодня его глаза выглядят чуть более голубыми и чуть менее серыми, и я задумываюсь... как часто меняется их оттенок и от чего это зависит. «Утром придут старейшины и определят, что тебе нужно будет наверстать», — объясняет Энах. «Его взгляд на мгновение замирает на моих губах, а затем прыгает в сторону. Я вытираю рот и подбородок, проверяя, не осталось ли на них молока или чего-то ещё. Ставлю сотню, что она будет паладином», — объявляет Каллан. «Принимаю ставку», — парирует бекет «Я знаю, вы говорили, что она хороша в оружии, но если её магия действительно настолько слаба, как это выглядело вчера, она им не подойдёт. Она точно целительница. Она исцелила мои раны, даже не прикоснувшись к ним напрямую. Бесспорно, это её сильнейшая ветвь. И она умеет сражаться, так что я тоже ставлю на паладина», — возражает Нэш. «Они смотрят на Энаха и ждут, что он тоже выскажется». Он оценивающе смотрит на меня и достаёт кошелёк. Держу пари, что она станет паладином. А ты что думаешь, Сурок? Сурок закатывает глаза и прожигает меня взглядом. Судя по всему, его прозвище успело закрепиться, и меня очень забавляет наблюдать, как его это раздражает. Она слишком красивая, чтобы быть настоящим воином. Думаю, Айден давал ей поблажки. Подкармливал её хрупкую самооценку. «Не может быть, чтобы она была так же хороша, как он говорил». «Я на стороне Беккета». «Осторожнее, сурок. Твоя внутренняя сексистская свинья вырвалась на свободу», — говорю я, запихивая в рот очередную ложку хлопьев. «На самом деле, мне плевать, что они обо мне думают, и у меня нет сил оскорбляться или придавать этому глупому спору больше значения, чем он заслуживает». «В дверь звонят». И мои глаза сужаются, когда Энах встаёт из-за стола, чтобы её открыть. Думаю, это старейшины пришли, чтобы ещё немного мне поднасрать. Я мысленно ворчу и полсекунды размышляю, не стоит ли мне приодеться. Опускаю взгляд на спортивные штаны и майку и решаю, что мне плевать. Я доедаю остатки завтрака, и в этот момент внутрь вваливается большая группа. Парни встают и подходят к новоприбывшим. Шум приветствий и похлопываний по спине, полных зашкаливающей фамильярности, сопровождают меня на пути к раковине, где я мою и вытираю тарелки из-под завтрака. Меня пронзает укол боли. Я скучаю по сёстрам. Не только по их готовке, но и по их теплоте и игривости. Я уверяюсь в своём плане уговорить-украсть сестёр. Оборачиваюсь и натыкаюсь на тех, кто ответственен за нынешний бардак, происходящий в моей жизни. «Рад снова тебя видеть, Винна. Как ты обустроилась?» спрашивает старейшина Клири, как по мне излишне жизнерадостно. Как и вчера, я прожигаю его взглядом, но молчу. Он улыбается, не обращая внимания на мою враждебность. «Надеюсь, Энах сообщил тебе о планах на сегодня. Мы приехали в качестве наблюдателей, и чтобы помочь всем, чем только сможем, чтобы как можно быстрее ввести тебя в курс дела». Старейшина Клири поворачивается к остальным своим спутникам и начинает представлять тех из них, чьих имён я не знала, а кого-то и не видела раньше. «К сожалению, вчера мы так и не дошли до знакомств, но это старейшина-ковка», — говорит он. «Старейшина-полинезиец, чью магию я вчера случайно украла, кивает, и его тёмные с проседью кудри средней длины колышутся». У него не самый выдающийся рост, но ноги толщиной со ствол дерева, а руки лишь немногим меньше. Хотя его сложно назвать бодибилдером, под его кофейной кожей совершенно точно скрываются крепкие мышцы. А это старейшина Альбрехт. Старейшина Клири указывает на мужчину, который, очевидно, связан кровью с Беккетом, четвёртым членом Ковина Эноха. Я словно заглядываю в будущее и вижу, как будет выглядеть Беккет в среднем возрасте. У старейшины Альбрахта такие же аккуратные пепельно-каштановые волосы и карие глаза. На его лице сильнее отпечаталось время, но у него такие же прямые брови и высокие скулы. Его рука лежит на плечах Беккета. Судя по всему, их отношения проще, чем у еще одного отцовского сыновьего дуэта в лице Эноха и старейшины Клири. Старейшина Клири кивает мускулистому мужчине в шрамах, и тот делает шаг вперед. У него густые волосы и стильная прическа, но белоснежная просить выдает его возраст. У мужчины грубая загорелая кожа с бледными шрамами, проходящими через бровь, щеку и губы с левой стороны лица. Это не один длинный шрам, а множество тонких линий, которые сливаются в одну. Мне тут же хочется сесть и послушать его истории с поля битвы. Уверена, это было бы грандиозно. «Здравствуй, Винна. Меня зовут...» «Гидеон Эндер. Я лидер паладинов. Мы крепко пожимаем друг другу руки, и я замечаю очередную сетку маленьких шрамов на обоих его предплечьях. Он сантиметров на десять выше меня, подтянутый и опрятный. Продолжая хранить обед молчания, я ничего не говорю в ответ на его приветствие, и он едва ли неодобрительно кивает, после чего возвращается к остальной группе. Последний человек, которого мне представляют, Выглядит точь-в-точь, точь, как Мерлин Мэнсон. Белое припудренное лицо, подведённые чёрным ореховые глаза, тёмные губы и тонкие волосы цвета чёрного дерева. Он словно собирается выйти на сцену. Я упускаю, как его зовут по-настоящему, настолько меня завораживает это сходство. Но он дружелюбно кивает мне в знак приветствия, и я едва сдерживаюсь, чтобы не прошептать ему «The beautiful people! The beautiful people!» Строчка из песни Мэрилин Мэнсона. «До моих ушей всё же долетает, что он — очень известный преподаватель в Академии, местной школе для кастеров. Но это меня не удивляет. Мэрилин Мэнсон всегда был чертовски умным. Сегодня чудесная погода. Быть может, перейдём во двор и начнём? У новобранцев там тренировочная база, оборудованная по последнему слову техники», объясняет старейшина Клири и, не дожидаясь ответа, проходит к большим раздвижным стеклянным дверям. Все остальные выходят из дома и следуют за ним мимо террасы по искусно постриженной траве к небольшой каменной арене. «Ну и что говорит о тебе и твоём Ковине тот факт, что у вас во дворе находится гладиаторская яма?» — спрашиваю я у идущего рядом Эноха, когда мы шагаем позади посетителей. «Только то, что у трехсот спартанцев нет против нас и шанса», — шутит он и потирает свой пресс. «Гладиаторские ямы — последний писк моды. Мы идём в ногу со временем». Я усмехаюсь и, взглядом сказав «Ага, ладно», наблюдаю за тем, как остальные с комфортом располагаются на каменных скамьях, протянувшихся по одному краю арены. Огороженная площадка усыпана какой-то песчаной смесью. Плетусь в её центр. Уверена, именно там они и хотели бы меня видеть, учитывая тот факт, что я их сегодняшнее развлечение. Мэрилин Мэнсон спокойно подходит ко мне и поворачивается лицом к старейшинам, покорно ожидая приказаний. Стоя напротив могущественных кастеров, я чувствую себя так, будто меня привели на расстрел. Я не имею ни малейшей догадки о том, что сейчас произойдёт, и ни малейшего представления о том, каким окажется этот день, одним из тех, когда моя магия решит со мной сотрудничать, или же когда она станет занозой в заднице. «Ладно, Винна». Пробежимся по тому, что нам уже известно о твоей магии на основе отчёта, предоставленного чтецом Тирсоном. Так мы поймём, с чего лучше начать. Затем Кастер Сойер предложит тебе несколько упражнений, чтобы проверить, как хорошо ты понимаешь свою магию и владеешь ею, говорит мне старейшина Найпан, дружелюбно сверкая тёмными глазами и широко улыбаясь. Я киваю, но тут же начинаю нервничать из-за отчёта чтеца Тирсона. Мог ли он соврать, когда сказал, что сохранит мой секрет о том, что я страж? Он казался таким искренним и достойным доверия, но что я вообще теперь знаю? Здесь говорится, что ты владеешь несколькими магическими ветвями. Если быть точнее, ты крайне сильна в боевой, защитной и элементальной магии и просто сильна в целительной. Отмечено также, что ты проявила некоторую способность к заклинательной магии, но её оценили как слабую. «Всё верно?» Я киваю и открываю рот, чтобы подтвердить это вслух. «Я думала, она соврала», — бормочет Калан, прежде чем я успеваю ответить старейшине Найпану. Остальные обмениваются шокированными взглядами и ропотом, после чего замолкают и смотрят на меня широко распахнутыми глазами. «Нет, новобранец Файв. Это правда. Но как это возможно? Никто не владеет более чем двумя ветвями магии». И если такое и происходит, то случаи, когда человек крайне силён в обеих, невероятно редки, — выпаливает Сурок. «Паладин Рок, следите за языком. Вы здесь по долгу службы, а не как частное лицо», — рявкает Паладин Эндер. Сурок тут же весь напрягается, и на его лице появляется отрешённое выражение. «Способности Кастера Айлин уникальны. Она удачная, если не сказать загадочная находка». заявляет старейшина Альбрехт, и в его голосе проскальзывает нотка подозрения, когда он разглаживает несуществующие складки на своей рубашке с воротником. «Не в силах сдержаться, я раздраженно фыркаю, замечая упрёк в его глазах. Похоже, я сделала полный круг и снова вернулась к тому, с чего всё и начиналось. К бреду про угрозу». Мэрилин Мэнсон, или же Кастер Сойер, как его, судя по всему, зовут, Понимающий улыбается, услышав моё недовольство. Я пожимаю плечами, словно говоря: вот такие дела. И он усмехается. Пускай сколько угодно думают, что я вся такая страшная и могущественная, но сейчас они поймут, что на самом деле я ни хрена не умею управлять своей магией. Она меня не слушает. У неё сейчас переходный возраст. Она делает только то, что ей хочется, и только тогда, когда ей хочется. Шепчу я Мерилену. Его смешок перерастает в более откровенный смех, а в глазах появляется дружелюбное понимание. Как раз для этого я и здесь. Сейчас мы совсем разберемся, и уже совсем скоро ты захватишь власть в мире Кастеров, говорит он заговорщически подмигивая подведенным глазом. Кастер Сойер, можете начинать аттестацию, объявляет старейшина Балфур. Тихий ропот многочисленных разговоров. окружавших старейшин, затихает, и все взгляды устремляются на нас с Кастером Сойером. «Я понимаю, что публика может смущать, но придётся постараться от неё абстрагироваться», — говорит мне Мэрилин, и его окрашенные чёрные губы приподнимаются в улыбке. «Ладно, Винна, сейчас я объясню тебе, как работают некоторые визуализации и трюки, которые помогут мне оценить уровень твоего контроля и владения силой». Начнём с того, что проверим твою связь с разными ветвями твоей магии. Ты опознаёшь полутона каждой из ветвей и ощущения, которые они в тебе вызывают? Я читала об этом перед прочтением. Пыталась понять, какие у меня могут быть ветви. И могу поспорить, лишь сильнее запуталась, усмехнувшись, говорит Мэрилин. Да, это ещё слабо сказано. Ничего из того, что я чувствовала, не соотносилась с тем, что описывалось в книгах. Теперь я понимаю, что это, вероятно, было из-за того, что я владею более чем одной ветвью. Мерлин в знак согласия кивает и обходит меня по кругу, критически разглядывая. Закрой, пожалуйста, глаза, Винна. Прежде чем проводить аттестацию, нам необходимо, чтобы ты научилась призывать каждую ветвь по отдельности. Полагаю, на данный момент тебе не особо удается управлять своими силами. потому что ты пытаешься напитать свой запрос магией нескольких ветвей, но не все из них способны на то, чего ты от них ожидаешь. Я обдумываю его слова и, как ни странно, понимаю, что в них есть смысл. Вспоминаю о тех случаях, когда безуспешно пыталась задействовать магию. Он прав. Когда я пробую сделать что-то помимо активации рун, я призываю всё, что у меня есть, и пытаюсь силой получить необходимый мне результат». Закрываю глаза и прежде, чем он успевает отдать мне соответствующие указания, подключаюсь к внутреннему источнику магии. Отлично, ты все делаешь правильно, говорит мне Мэрилин, словно находясь в моем теле и наблюдая за тем, что я делаю. Теперь, когда ты дала себе доступ, давай выявим, чем ветви различаются. Начнем с боевой магии. Я перечислю то, как ее описывали носители, а ты скажешь. Какое из описаний сильнее всего откликается в тебе, хорошо? Я киваю. Хорошо. Боевую или же вооружённую магию опознать проще всего. Она агрессивна, стремительна и требовательна. Обычно кастеры видят её в оттенках красного или розового. В ней чувствуется прохлада, но не ледяная, а скорее прохлада осеннего дня. Она охотно отзывается на призыв, но её сложнее всего обуздать и взять под контроль. Я представляю магию в своей груди, и мне на ум приходит образ клубка, извивающейся из спутанной пряжи. Параллельно с тем, как Мэрилен написывает, что мне нужно отыскать, я просматриваю беспорядочно сплетённые нити в поисках тех из них, что соответствуют его описаниям. Моя боевая магия пурпурного цвета и в её насыщенно-розовых нитях чувствуется нетерпение. Взываю к ней, и меня наполняет уютная, успокаивающая прохлада. Я волей-неволей чувствую, как меня охватывает волнение, когда подёргивающиеся пурпурные усики послушно выходят на первый план. По моему телу проносится беспорядочная дрожь, и я ощущаю, как загораются полосы и вспышки на моём теле. Просто чудесно, Винна. А теперь я хочу, чтобы ты воспользовалась этой магией и лишила меня зрения. Мои глаза широко распахиваются, но мне удается удержать контроль над магией. Все хорошо. Здесь нет правильного или неправильного способа. Решать эту головоломку тебе, и чтобы ты не сделала, эффект будет не навсегда. Заверяет меня Мэрилин. На секунду я задумываюсь, насколько это разумно, но решаю. Раз он сам этого просит, то какая разница. Фокусируясь на его угольно-чёрных подведённых глазах и радужках глубокого орехового цвета. Воображаю, как их словно облаками затягивает белая пелена, не позволяя свету проникнуть в зрачок. Я показываю магии, над которой властвую, чего хочу. И когда она наполняется нетерпением, выпускаю её, ошеломлении наблюдая, как глаза Мерлина, мгновение назад ореховые, становятся белыми. и ничего не видящими. «Твою мать! Я сделала это!» — в полном шоке говорю я. Вместо того, чтобы испугаться, чему бы я совершенно не удивилась, Мерлин улыбается и одобрительно хлопает в ладоши. «Отлично! А теперь нащупай ставшие частью меня следы своей магии, и как только найдёшь, призови их обратно к себе, и тогда твоё заклинание спадёт». Неспешно следую его инструкциям и соображаю, как сделать то, что он только что объяснил. Его белые незрячие глаза темнеют до тех пор, пока не становятся карими. Я поглаживаю насыщенно розовую магию, вновь оказавшуюся у меня в руках, и возвращаю её обратно в центр себя, к остальным. Мерлин Мэнсон одаривает меня гордой улыбкой, и я, не в силах сдержаться, отвечаю ему тем же. «Даешь Уроки магии